Глава 2. Почуяв запах сырости и хвои, я пробудился и открыл глаза. Небо. Не божественно сияющее, а обычное голубое с пушистыми облаками. Я лежал на мягкой траве, а рядом кое-кто громко возмущался. «Это просто возмутительно!» — вопила Аврелия, отряхивая свою золотую мантию. «Верховный бог не имеет права так со мной обращаться! Я ведь тоже богиня!» Я медленно сел, помассировал виски и осмотрелся. Мы оказались на лесной опушке. Вдалеке виднелись крыши небольшой деревни. «Отлично!» — пробормотал я. «Пока что все выглядит скромно и безобидно. Будет время сориентироваться». Тем временем Аврелия перестала возмущаться и, посмотрев по сторонам и в грудь, приняла максимально уверенную позу. «Первым делом мы должны отправиться в деревню и потребовать у местных еды, крова и поклонения». Я вытаращил глаза. «Поклонение? Ты серьезно?» «Разумеется, я же богиня. Люди должны меня боготворить». «Ага, конечно». «Представляю, как они встретят нас! О, незнакомцы в странных одеждах! Немедленно забирайте все, что у нас есть!» — саркастически бросил я. «Ты вообще слышала, что Верховный сказал? Ты теперь смертная!» «Все равно!» — надулась она, скрестив руки. «Я не собираюсь жить, как нищенка! А ты и не будешь! Твою мантию с тебя в два счета сдерут, а после и на само тело позарятся!» «Я пока ничего не знаю и помочь тебе вряд ли смогу. Так что не гони лошадей. Сначала разведка. Посмотрим на местных, разберемся с языком, одеждой и прочим. Если все будет более-менее нормально, тихо войдем в деревню и аккуратно прощупаем почву». «Твой план скучный», — фыркнула Аврелия. «Я не боюсь местных. Перед моей красотой и силой они не смогут устоять и упадут на колени». «Ага, от смеха. Может, это и не деревня вовсе, а аванпост разбойников». «Что ты сразу в лице поменялось «Не думала об этом, да?» «Твой план смертельно опасен, так что давай потише. Это не вино пить и фруктами закусывать. Тут думать надо», — парировал я. «Я богиня, я лучше знаю, как вести себя среди смертных и лучше понимаю, куда правильно направлять своего героя». «Эм... Например, в реку». Аврелия буквально взорвалась из-за очередного упоминания о прошлом неудачном опыте. «От других богов узнал». «Да откуда я могла знать, что взрослый бородатый детина не умеет плавать?» «Ну да, конечно, герой виноват, ага». Богиня собиралась продолжить наш спор, но в кустах неожиданно что-то хрустнуло. Мы одновременно замолкли и повернули головы. «Говорил же быть потише, да игрались!» Мысленно вздохнул я и стал искать глазами хотя бы палку под ногами. Из леса, окружая нас со всех сторон, выходили существа. Горящие глаза, когтистые лапы, темные шкуры. Явно демоны. А в играх они выглядели менее опасными. Отмена палки. Тут помогут только быстрые ноги. Я сглотнул. Черт, а я ведь так и не разобрался со своей силой. Что там за благословение Бога войны? Спокойствие, только спокойствие. Просто представь, что это очередная катка. Соперник ведет в 20 тысяч золота, основные золотодобывающие рудники захвачены, но из задницы выбираться надо. Ты это умеешь. Ты лучший тактик. Топ-первый рейтинга. Мои размышления прервал истеричный визг Аврелии. «Демоны, мы все умрем!» Я прикрыл глаза и напряженно вздохнул. И зачем ее со мной послали? В одиночку у меня были бы отличные шансы хотя бы сбежать, но с этой блондинкой-истеричкой все несколько сложнее. Если быть точнее, ситуация – божественный звездец. Угораздило же сходу попасть в окружение жутких тварей размером с добротный холодильник, которые всем своим видом показывают, как сильно хотят нас сожрать. Единственное, что радует, демоны, видимо, не ожидали здесь увидеть такую экстравагантную парочку, потому что тупили, испытывая культурный шок. Ну или еще по какой-то причине стояли как вкопанные. «Почему ты ничего не делаешь?» — визжала Аврелия, трусливо жмясь ко мне спиной. «Спаси меня! Защити меня! Сделай хоть что-то!» Я прищурился. «Ты же богиня, нет?» «Но я теперь смертная, и я практически не владею собственными силами». Надежда на то, что от нее будет хоть какая-то польза, мгновенно испарилась. Хотя, возможно, демоны до сих пор не атаковали, потому что ощущают отголоски ее божественной силы. Только глаза у них какие-то голодные. И смотрят они на «А, понимаю вас, ребята, но даже если и так, нам надо бежать». «Что? Ну, а что ты хотела? Я ни разу в жизни не дрался». Богиня заморгала. «Но, но ты же гениальный стратег». «Конечно», — кивнул я, — «я могу разработать идеальный план и победить врага. Но только если у меня есть армия». Аврелия резко выдохнула, и я увидел, как у нее начали дрожать губы. «Хочешь сказать, что ты бесполезен?» Я небрежно кивнул. Аврелия впала в прострацию. Тем временем одному из демонов надоела наша беседа, и он бросился вперед, целясь прямо в богиню, в ее массивную божественную грудь. Демонюга тоже был непрост, самый здоровый из всех. «А, -а, -а отстань от меня, урод!» Аврелия взмахнула рукой, и демон просто разлетелся на части. Прямо в прыжке, на полпути. На поляне воцарилась тишина. «Демоны замерли, даже дышать перестали». «Я замер». Аврелия медленно посмотрела на свою руку, потом на кучу пепла, что осталось от монстра, потом опять на свою руку. «Я... я его убила?» Я кивнул, чуть отстраняясь. «Ага». «Но я просто хотела оттолкнуть его, но, видимо, слегка перестаралась». Демоны начали нервно переглядываться, явно не ожидая, что эта визжащая истеричка окажется ходячей пушкой. «Ха-ха! А ну идите сюда, вонючки!» — воодушевилась она и, сжав кулаки, начала сама идти в атаку. Вновь взмахнула рукой и... Ничего. Я не мог поверить своим глазам. Но не из-за того, что Аврелия убила демона, а затем ее магия дала сбой, а из-за того, что над головами монстров появились цифры и буквы. Демон-разведчик уровень 5. Отношение – еда. Уровень выделен красным цветом. Отношение как-то странно описано. Видимо, адаптируюсь, и, видимо, нас сейчас размотают. Ну, или я схожу с ума, что куда как более вероятно. Ладно, спокойно. Может, у меня просто галлюцинация от стресса. Я моргнул. Цифры не исчезли. В этот момент передо мной всплыло окно с сообщением. Система активирована. Открыть инвентарь. Я заморгал. Ну, естественно. Аврелия резко повернулась ко мне. «Что ты там бормочешь? Приди в себя. Нас же сожрут сейчас. Сожрут!» «Да погоди ты, у меня тут туториал, похоже, пошел». Она выпучила глаза. «Что пошло?» Я проигнорировал ее и мысленно выбрал «да». А вот дальше меня ждала первая приятная новость. В инвентаре красовалась иконка оружия. Навел на нее взгляд, мысленно потянулся, и она превратилась в красивый двуручный меч, с обнадеживающим названием «Меч гравитации». Я поморщился. Меч? Ну еще бы. А нельзя было дать мне, например, миниган? Стрелять-то я стрелял, а вот как с этой железякой управляться? Понятия не имею. Я обычно тяжелее мышки и клавиатуры ничего в руки не беру. Внезапно в голове раздался голос. Благословение Бога войны активировано. В начале каждой битвы в вашем инвентаре будет появляться случайное оружие. Случайное. Звучит ненадежно. Ну и ладно. Как говорится, во время блэкаута и старый Тетрис интересен. Может, и миниган выпадет. Аврелия нервно дернула меня за рукав. «Что ты там бормочешь? Они нападают!» «Да погоди ты, я уже почти готов». Я щелкнул по мечу, но ничего не произошло. «Эм... И как его достать?» Для получения оружия произнесите хвалебную фразу в честь бога войны. «Я замер. Че...» Пример фразы «О великий бог войны, пусть твое благословение направит меня на путь битвы». Я тяжело выдохнул, ну и тупость. Ты опять что-то несешь? Я посмотрел на Аврелию, потом на демонов, которые прямо сейчас на непонятном языке вели переговоры и тыкали пальцем то ли в сторону Аврелии, то ли в сторону ее грудей. Видимо, совещание на тему «Стоят ли ее молочные железы?» риска. А потом снова на сообщение хорошо, что они тупят при виде ее сис... божественной силы. Пока разберусь, что тут и как. Потом обязательно нужно поменять эту идиотскую фразу. А пока... Я глубоко вдохнул. О, великий бог войны, пусть твое благословение направит меня на путь битвы. Первые мгновение ничего не происходило, но затем я почувствовал, как в руке материализовалось оружие. Я замер, затем медленно посмотрел вниз. В моей руке был огромный черный меч, по лезвию которого пробегали синие искры, видимо, гравитационной энергией Вместе с этим мне пришло понимание, как пользоваться этой махиной. Удобно. «Оу!» — я удивленно покачал мечом из стороны в сторону. «И совсем не тяжелое то что надо». Я вновь глянул на демонов. «Демон-разведчик, уровень 5. Надпись все та же, только цвет уровня с красного на черный или белый поменялся в зависимости от фона. И как это понимать, угрозы не представляют или что? Аврелия взглянула на мое оружие и удивленно прошептала. «Какая огромная штуковина!» Я ухмыльнулся. Из уст красивой блондиночки это звучит особенно приятно. Богиня непонимающе моргнула, но в следующее мгновение в ее глазах обозначилось понимание, и она сразу же запротестовала. «Извращенец, я вообще-то про меч говорила!» «Да-да, конечно, про меч!» «А теперь советую отойти в сторонку и посмотреть, как я этой штуковиной орудую!» «Да ты!» Но дослушать я не успел, так как один из демонов взревел и бросился в нашу сторону. Появление у меня оружия, видимо, заставило их принять окончательное решение. В этот раз демон попытался убить меня дистанционной атакой, воняя своими нечищенными зубами. Видимо, атаковать опасную блондинку ему духа не хватило. «Ну давай посмотрим, на что ты способен». Я взмахнул мечом, и в следующую секунду демон завис в воздухе, а мгновение спустя со скоростью молнии впечатался в землю с таким звуком, будто я скинул холодильник с пятого этажа. Я присвистнул и еще разок взглянул на меч. Демоны замерли. Аврелия замерла. О-хо, нормальный подгончик, бог войны, ты зачетный мужик, респект и уважуха. Как разберусь, как тебе лайк поставить, сразу сделаю». Так вот, каково это — быть имбовым. Остальные демоны поняли, что дело дрянь, но было уже поздно. Я резко активировал силу меча, и перед глазами всплыло уведомление. Специальная атака. Гравитационный разлом. Активировать? Я усмехнулся, почему бы и нет. Меч ударился о землю, а в следующую секунду демонов просто размазало по земле силой, которая явно не соответствовала моим текущим способностям. Красота. Я облегченно выдохнул, осознавая, что все закончилось. Нет, если у меня уже сейчас такая имбовая штука в арсенале, то все вообще лайтово будет. Быстренько порублю главных демонов, закрою разломы, а затем найду себе парочку жен до да наложниц и заживу счастливой жизнью. И самое главное, чем быстрее я справлюсь со своей миссией, тем быстрее эта блондинка-истеричка отправится обратно в чертоги небесные. Или где там боги обитают. Она, конечно, ничего, но характер оставляет желать лучшего. «Я назову тебя рояль номер один!» — похлопал я меч по навершию, радуясь такому подарку. Но в этот момент меч засветился и неожиданно испарился. «А, ну да». Пошел я нафиг. Аврелия выпучила глаза. «Где он?» — я пожал плечами. Обидно, но, похоже, он был одноразовым. «Кстати, ты не перестаешь меня удивлять». Я посмотрел на богиню с легким прищуром. Сначала утверждаешь, что у тебя сил нет, а потом случайно аннигилируешь демона в пыль. Как-то подозрительно тебе не кажется. Она надменно скрестила руки. Это просто... М -м, инстинкт. Ага, инстинкт разрывания существ на атомы, чисто рефлекторно. Я все-таки богиня. Ну, формально уже нет. Я еще верну свои силы, вспыхнула Аврелия, гордо задрав нос. И я не собираюсь спорить с каким-то смертным. Я ехидно усмехнулся. «А мне плевать, что ты богиня, если ты бестолковая. Втянула меня не пойми куда, не пойми зачем. Умирать, конечно, обидно, но благодаря тебе у меня есть прекрасный шанс умереть второй раз в ближайшее время. Причем не самым лучшим образом. Шанс прожить эту жизнь, конечно, крутая фишка, но будем реалистами. Мы с тобой оба в глубокой пропасти. И оба понятия не имеем, как выбираться». Аврелия грозно нависла надо мной. «Да что ты вообще знаешь?» «Может, я и без тебя справлюсь совсем, а тебя призвала просто, чтобы ты меня поддерживал и развлекал в дороге?» «Ого, так и есть. Твое неуверенное «может» лишь подтвердило мой вывод. «Так, мне надо понять, как действует моя сила. Тогда, быть может, как-нибудь и выкарабкаемся. Меню. Статус. Настройки. Информация. Окно характеристик». «Да блин, ничего не работает. Вот ты что за система такая тугая и сложная?» Верховный награду дала объяснять что да как не спешит. «Аврелия, ваше божественное сиятельство, может, вы в курсе, что за систему мне такую подкинул ваш старейший коллега? Как она работает? А то я вижу только окна над головами и показатели уровня, но никаких логов, своих статов и свойств не вижу». Аврелия заморгала. «Чего? Какой еще уровень? Какая система?» Я вывел перед глазами окно и увидел надпись над ее головой. «Богиня ароматов. Уровень...» Четыре вопросика. Что увидел, то и прочитал вслух своей невольной спутницы и нахмурился. «Погоди, богиня ароматов? Ароматов? Серьезно? Откуда у тебя вообще свой мир или миры?» Э, а что такого-то?» «И вообще для моего героя как-то слишком мало почтения. Я тебя, можно сказать, от смерти спасла». «Ага, спасла, спасибо. Только я не знаю, что было бы в качестве альтернативы. Может, ты меня райской обители лишила?» Но это все ерунда. Ты реально богиня запахов? Как вообще может существовать такая богиня? Чем ты заведуешь в мире? Цветами, выпечкой и перегаром пьяных мужиков? Носки и вонючие тоже твоих рук дело, значит?» «Это не так», — Аврелия вспыхнула, как фейерверк на Новый год. «То есть в этом нет ничего смешного?» Это вообще для баланса, для восприятия, для радости и гармонии. Я истерично хохотнул. «Это все равно, что божество носков командировать в чистилище. а Скажи мне, что ты свою божественную аннигиляцию можешь применять хотя бы раз в день. Что про смертную они пошутили, и хоть какие-то силы у тебя есть». «Сам ты бог носков вонючих. Нет, силы у меня есть, но это так, для адаптации». «Быстро закончится. Надо восстанавливать. Храмы там строить, места освещать людям, что верят в меня, помогать другим богам и их жрецам помогать». «Но богам не хотелось бы. Я им докажу, что и сама на многое способна». Я усмехнулся. «Ладно, с тобой все понятно, но почему только я вижу эти надписи?» Аврелия заморгала. «Да какие еще надписи? Где я?» Я вздохнул и провел рукой перед ее лицом. «Вот, у тебя над головой написано «Богиня ароматов, уровень четыре вопросика». Говорил же. «Прием, мне что, два раза повторять?» «Не смешно. Я и не шучу». Аврелия выглядела озадаченной. «Хм, если только я вижу интерфейс, значит, это и есть моя уникальная способность». «Ну, на первый взгляд способность выглядит весьма полезной, но деталей явно не хватает». Похоже, чтобы раскрыть ее потенциал, мне придется повысить собственный уровень. А для этого мне потребуется сражаться, скорее всего. И не просто сражаться, а истреблять демонов. Много демонов. Или еще что. Вот же чертов верховный дал мне силу, но забыл нормальный мануал выдать. Бог войны и то больше информации с его благословением дал. Пока я размышлял над тем, как получить больше подробностей о том, как прокачиваться, мы подошли к окраине небольшой деревне Каменные и деревянные дома, лавки, слышен скрип телег, пахнет свежим хлебом и одновременно чем-то подозрительно неаппетитным. Пу -пу -пу. Похоже, мы в классическом магическом средневековье. Ну, хоть какая-то информация. «Аврелья!» — шепотом позвал я богиню. «Чувствуешь, запах здесь так себе!» «И чего?» «Пофикси это!» «Что-что сделать?» «Пофиксить?» Я раздосадованно вздохнул и покачал головой. «Ох уж эти божественные нубы! Если ты богиня запахов, то логично, что можешь ими управлять. Или ты даже на это не способна?» Аврелия резко вспыхнула, словно облитый маслом факел. «Я богиня ароматов, а не какая-то мелкая шаманка, разбрасывающая магические дезодоранты!» Я насмешливо прищурился. «То есть ты можешь создавать благовония и божественные ароматы, но не можешь хотя бы немного освежить воздух?» Она раздраженно скрестила руки на груди. «Это... это совершенно разные вещи!» В очередной раз поблагодарил Верховного за то, что отправил со мной эту бездарность. Лучше уж в одиночку. Так было бы безопаснее и быстрее и спокойнее. Хотя с законами жанра ничего не поделаешь. Главный герой просто обязан путешествовать в компании миловидной богини с большими достоинствами. Мельком стрельнул глазами в сторону Аврелии. Достоинства действительно были большими. Так и хотелось нырнуть в них, и... Мой полет мыслей снова прервал ее визгливый голос. — Ты куда смотришь, извращенец? Мы и дня вместе не провели, а у меня уже в голове от ее визга побаливает. «Да думаю, вот вдруг за этими стенами не мирные жители, а разбойники какие-нибудь. С демонами-то мы легко расправились, но, во-первых, они оказались тупые, а, во-вторых, у нас был мега-имбовый меч. А вот с профессиональными бойцами мы точно не сдюжим». «И, и что будет?» — испуганно произнесла Аврелия. «Да там не шибко много вариантов. Меня убьют и отправят на перерождение в мир, где рядом со мной не визжит нервная богиня, а тебя превратят в элитную секс-рабыню. Хотя. Я смерил ее скептическим взглядом. Подозреваю, что и в этом деле ты облажаешься. Аврелия моментально вспыхнула. хе я была бы отличной секс-рабыней!» Она хотела добавить еще что-то, но вдруг поняла, что именно ляпнула и покраснела. Я же довольно ухмыльнулся и переключил свое внимание на шум, доносящийся из-за стены. «Это они! Они здесь!» Раздался звонкий мужской голос с другой стороны чистокола, стоило нам выйти к воротам. А ведь мы шли не по основной дороге, чтобы не привлекать излишнего внимания. Глазастый у них наблюдатель, однако, ну или уши регулярно чистит, потому и услышал мою спутницу. По ту сторону наточенных кольев забряцало оружие местных, и раздался топот множества ног. Ворота с гулким скрипом распахнулись, и перед нами предстали десятки людей. Мужчины, женщины, даже дети, все они смотрели на нас с каким-то благоговейным... Все они смотрели на нас с каким-то благоговейным трепетом. Ну, видимо, бежать от них не надо будет. Хотя... Я нахмурился. Что-то здесь не так. Они выглядят слишком радостными, — пробормотал я. Разумеется, — с гордостью вскинула голову Аврелия. Это же моя паства. Они чувствуют присутствие божественного существа. Их сердца наполняются радостью и почтением. Ты теперь смертная. Напомнил я, но богиня только презрительно фыркнула, продолжая стоять с гордо выпеченной грудью. Тем временем вперед выступил мужчина лет 50, облаченный в потрепанную кольчугу и с мечом на поясе. Видимо, местный военачальник, если такая деревушка вообще имеет свою армию. «Доброго здравия, почтенные маги! Вы даже не представляете, как долго мы вас ждали!»